Раздалось громкое шипенье, и горлом на четвереньках выпался с темноты, как пес, которого хозяин подозвал к ноге. Одна рыба была у него во рту, другая зажата в кулаке. Он подполз к вроду вплотную и обнюхал его. Большие бледные глаза заблестели. Потом он вынул изо рта рыбу и встал. «Славный хозяин!» — прошипел он. «Славный хозяин вернулся к бедному Смягорлу. Добрый Смягорл пришел». А теперь пойдем, пойдем быстро, да, под деревьями пока ликов нет. Да, да, пойдем. Да, пойдем, отвечал Фродо, но не сейчас. Я пойду с тобой, как обещал. Я обещаю снова, но не сейчас. Ты еще в опасности, я спасу тебя, но ты должен мне довериться. Довериться хозяину, с сомнением переспросил Горлум. Почему? Почему не уйти сейчас? А где другой, злой, нехороший? Где он? «Вон там, наверху», — сказал Фродо, указывая на водопад. «Я не пойду без него. Мы должны вернуться к нему». Сердце у него сжалось. То, что он делал сейчас, было очень похоже на обман. Он не боялся, что Фарамир прикажет убить Горлума, но он велит схватить и связать его. И, конечно, действия Фродо должны показаться верхом коварства этому жалкому, но тоже очень коварному существу. Бесполезно было доказывать, что Фродо спасает его от неизбежной смерти и что есть только один способ спасения. Что еще оставалось ему делать? Только сохранять по возможности верность обеим сторонам. «Идем», — повторил он, — «иначе сокровище рассердится. Мы должны вернуться наверх. Иди первым». Горлом пополз, держась ближе к краю, подозрительно принюхиваясь. Потом он остановился и поднял голову. «Кто-то здесь есть», — сказал он, — «не хоббиты». Потом вдруг обернулся с зеленым блеском в глазах. «Хозяин! Хозяин!» — прошепел он. «Злой он лжет!» И, зафорчав, потянулся к Фродо длинными руками с белыми шевелящимися пальцами. Но позади него уже вырос огромной тенью Анборн и схватил за шиворот. Горлом вывернулся, извиваясь, словно угорь, кусаясь и царапаясь, как кошка. Из тени вынырнули еще двое зеленых воинов. «А ну, тихо!» — приказал один из них. «А то мы в раз утыкаем тебя стрелами, как ежа. Тихо!» Горлом обмяк и начал скулить и плакать. Они связали его и не очень-то церемонились при этом. «Осторожнее», — попросил Фроду. «Не ему бороться с вами. Не делайте ему больно, если можете, тогда он будет спокойнее». Смея горло, они не обидят тебя. Я пойду с тобой и тебя никто не обидит, никто пока я жив. Доверься хозяину. Горлом повернулся и плюнул в него. Воины подняли пленника, накинули ему на голову мешок и понесли. Фродо тащился за ними, и на душе у него было тяжело. Они прошли сквозь расселину, вниз по лестнице, по переходам в пещеру. Там горело несколько факелов, спящие уже начали просыпаться. Сэм внимательно посмотрел на тюк, принесенный воинами. «Поймали?» — только и спросил он. «Да», — смущенно ответил Фродо. «Хотя нет, я не ловил. Он сам пришел, потому что доверял мне. Я не хотел, чтобы его связывали. Надеюсь, все кончится хорошо, но как бы ни кончилось, мне это дело не нравится». Мне тоже подтвердил Сэм. «Там, где появляется эта вонючка, ничего хорошего не жди».